Глава 12. Истина. Местность снаружи изменилась. Не было больше никакой аномальной зоны. Лишь кусок нормального леса, который к тому же еще и не был затронут проклятием Драйдекса. По всей видимости, после исчезновения аномальной зоны система откатила местность к ее изначальному виду, и это просто великолепно, потому как такой участок идеально подходит для плацдарма перед началом покорения эпицентра. «Я помню слова Феррос о том, что не получится взять с собой большую армию из-за риска привлечь внимание богов, но сымитировать подготовку к такому походу надо, в противном случае подозрений у небожителей появится еще больше. С высоты этот участок выглядел как живое пятно на фоне мертвого заболоченного леса, в котором от нормальных деревьев остались лишь трухлявые обрубки. Сверившись с божественной картой, я удовлетворенно улыбнулся». Неподалеку есть довольно мощная точка силы, к которой можно подключить маячок. Расстояние до Асгула огромно и в обычных условиях вряд ли удалось бы установить портальную связь. Но теперь у меня есть еще одно сердце мирового рейд-босса, и совокупной энергии должно хватить. К моему несказанному удивлению, в том месте, где на карте была обозначена точка силы, я обнаружил большой замок, выстроенный из необычного красного камня. Облет местности показал, что имущество никем не занято, а значит, стоит прибрать к рукам столь ценную находку. По правде говоря, я думал, что после моего отказа работать на систему моя удача резко закончится, и я столкнусь с дополнительными трудностями. Но, по всей видимости, система действительно беспристрастна, соблюдает свои же законы и не нарушает баланс. Это было честное предложение, но я нашел в себе силы отказаться и уже заплатил за это, поставив на кон свою жизнь в реаль. Кто бы не возвел этот замок, но он прекрасно разбирался в фортификации и обладал доступом к очень качественным строительным материалам. Скорее всего, во времена войны с Драйдексом здесь располагался один из опорных пунктов коалиции. Не удивлюсь, что как раз-таки под командованием спутника Хаоса. Других причин, почему он сгинул в ближайших окрестностях, я найти не могу. Добраться до зала управления замком не составило труда. Все двери были отворены настежь, так что иди не хочу. В глаза сразу бросилась идеальная чистота, блеск всех деталей интерьера. Создавалось впечатление, что этот замок был построен не тысячи лет назад, а буквально только что. Даже запах свежей древесины присутствовал. «Единственное, чего в этом замке не было, так это источника энергии. И как только я зашел в зал управления, который был стилизован под тронный, со всеми положенными атрибутами, то понял почему. В самом центре зала возвышалась статуя рогатого архидемона, грудная клетка которого была вскрыта. Не надо быть гением, чтобы догадаться, какого органа не хватает. Сердце заняло положенное место с сухим щелчком, и металл статуи тут же пришел в движение, заращивая повреждение а у меня перед глазами появилась полоска захвата замка и предложение ускорить процесс за счет вливания маны. Смысла отказываться я не видел и начал накачивать статую уже своей энергией, отчего заживление раны пошло гораздо бодрее. Пять минут и шкала заполнилась, а вместе с этим тронный зал огласил рев архидемона стража замка. Внимание игроку! «Ты совершил захват цитадели фракции Хаоса. Алая жемчужина может стать собственностью клана Кайбер или перейти под контроль главы фракции. Для того, чтобы оставить цитадель под контролем клана Кайбер, необходимо сменить название». «Хорошенько подумай, прежде чем предпринимать какие-либо действия, адепт», возник рядом со мной аватар Хаоса. «А что тут думать?» усмехнулся я. «Это цитадель — мой законный трофей, и отныне замок будет называться Веритас». В свои слова я продублировал в системе, и она приняла мой выбор. Теперь этот замок принадлежит клану Кайдер. «Ты забываешься, адепт!» Не на шутку разозлился хаос и сделал несколько шагов вперед, но в моих руках возник демонический венец, и он был вынужден остановиться. «Я выполнил твое задание», — проигнорировав выпад небожителя, спокойно проговорил я. «Может, заберешь венец прямо сейчас?» «Отдай верховному жрецу!» Как бы невзначай, сделав пару мелких шажков назад, проговорил Хаос, а я отправил последний на сегодня информационный запрос богине Феррос, а когда получил ответ, губы сами собой растянулись в улыбке. «Если ты боишься, что я атакую тебя этим оружием!» усмехнулся я, так как выяснил, что в то время, когда создание бога находится в теле Аватара, он становится уязвим. «Убить бога через аватар невозможно, но надолго вывести из строя за счет эфирного шока вполне, а пропустить ближайшие события хаос явно не хочет». «То могу тебя успокоить. В моих планах нет ничего подобного», — успокоил я небожителя и убрал венец в инвентарь. «Боги не боятся, адепт», — решил добавить немного пафоса хаос. «Ты набрал немного силы, но это ничто по сравнению с силой бога». «Я могу раздавить тебя, словно букашку!» «Ты скован законами системы и не имеешь возможности атаковать меня первым лично», продолжил борзеть я. «Точнее, возможность-то такая у тебя есть, но вот последствия такого шага будут катастрофическими, и ты точно выпадешь из гонки за право возглавить этот мир». «Какой же это кайф, владеть нужной информацией!» «Правильно говорится в поговорке, кто владеет информацией, тот владеет миром». Теперь никто не сможет ввести меня в заблуждение. «Ты навязал мне статус эмиссара, а потом втянул в авантюру с сердцем мира, хотя прекрасно знал, к какому финалу это приведет». «Ты жаждал силы, и ты ее получил. Где бы ты сейчас был, если бы не стал моим эмиссаром? У всего есть цена, адепт. Особенно у силы. Кто-то озвучивает ее сразу. Я предпочитаю действовать иначе». «Но ты и не спрашивал, верно же? На тот момент тебя интересовало совершенно другое. Так почему же сейчас, когда ты обрел силу, которой нет практически ни у одного смертного, ты обвиняешь меня в нечестной игре?» «Ты прав», — не стал отрицать очевидное «я». «На тот момент меня интересовало лишь выживание, и я совершенно не думал о последствиях. Я ввязался в это дело по своей воле и доведу его до конца». «У меня просто нет выбора, иначе ты получишь право забрать все мои достижения и стереть мой клан с лица Эстери. Мы войдем в сердце мира вместе, и я по своей воле инициирую процесс разрушения печати, и тогда все мои обязательства перед тобой будут закрыты. В этом случае ты не тронешь мой клан?» «Ты интересный человек, Джейс, планеты Земля», — уже другим тоном проговорил Хаос. «Мне даже немного жаль, что ты сумел совладать с искушением демонического венца. Из тебя получился бы отличный слуга. Не спутник, естественно. Это невозможно для тебя, ведь ты не принадлежишь этому миру. Но исполнительная пешка, которую не жаль смахнуть с доски, получилась бы отличной. В этом и проблема с вами, и иномирцами. Вы слишком непредсказуемы и считаете наш мир какой-то игрой». Но на самом деле все происходит с точностью да наоборот. Эта великая система играет с вами. Выделяет жалкие подачки, но забирает гораздо больше. Ваши души. А потом очищает их от ненужных воспоминаний и возрождает в подконтрольных мирах. Вы называете местных жителей неписями, не игровыми персонажами. И не знаете, что уже ничем от них не отличаетесь. Это ваше будущее. «Те, кто хоть раз посетил миры Великой Системы, остаются ее вечными слугами. Кто-то получает шанс возвыситься, а остальные души обречены на вечные перерождения в разных мирах со стертой памятью. Ты упустил свой шанс стать кем-то большим, нежели пушечное мясо. Зеркало справилось бы с задачами Сара, но если для тебя это важно, то я не стану нарушать правила Великой Системы из-за мелкого клана». «Если ты сделаешь все как надо». «Вот оно, значит, как получается. Система просто использует киберсеть предтеч, чтобы воровать души смертных. А может, и нет уже никаких предтеч, и система их давно победила, а все устройства просто продолжают выполнять заложенную создателями функцию. Паршиво, если так, но включать заднюю я все равно не намерен. Я пройду этот путь до конца и выясню правду» так сказать, увижу все собственными глазами. Но даже если Хаос и не соврал, он все равно совершил ошибку. Собственно, именно для этого весь этот разговор-провокация и затевался. Чтобы Хаос произнес намерение не вредить клану публично, и система услышала его слова. Да, Феррос не соврала, когда говорила, что между богами и смертными не может быть равноправных договоров но в этом мире произнесенные вслух слова материальны, а система следит, чтобы никто не мог нарушить данное слово, даже боги. Мало ли, что может пойти не так. Я могу не справиться с задачей и проиграть. Тогда люди смогут какое-то время жить в Эстере, а не умирать в безнадежной войне с империей Даркан». «Договорились», — ответил я Хаосу, постаравшись скрыть обуревающие меня противоречивые чувства. «Но верит Ас останется у клана Кайбер». «Да забирай!» — отмахнулся Хаос. «Что означает это слово, кстати?» «Истина!» — ответил я. «Ну-ну!» — неоднозначно буркнул Хаос. «Передай венец жрецу храма Возгули и ускорься в плане получения ключа! Конкуренты зашевелились! Не думал же ты, что эмиссар — единственный, кто может забрать ключ!» «Спутники?» — предположил я. «Спутники!» — подтвердил Хаос. «Поспеши, адепт!» Час от часу не легче. И Интересно, кого поставила на эту должность паучиха и что ждать от нового врага? Можно подумать, мне одних инквизиторов мало, так еще одна проблема нарисовалась. Внимание! Глобальное сообщение! Фракция жизни активировала храм на изначальном континенте, словно прочитала мои мысли системы и поспешила выдать очередную порцию неприятных новостей. Эх, в скором времени надо ждать скоординированную атаку сразу трех аспектов. Хм, а что там с венцами порядка и жизни? Надо бы завтра прояснить этот вопрос у богини информации. Ладно, пора заселять замок и осваивать территорию вокруг. Наверняка можно отыскать множество полезного. Обо всем услышанном можно подумать немного позже. Смотритель, проложи портальный мостик с замка Мозгул. Обратившись к архидемону, который во время разговора с Хаосом спокойно стоял на своем месте, проговорил я и протянул ему один из портальных маячков, связанных с сердцем подводного ужасня. Смотритель замка принял маячок и тут же запихнул его себе в пасть. Послышался хруст, а потом его тело озарило алая вспышка, и система выдала запрос на соединение двух точек пространства портальным мостиком, для чего мне надо выбрать место на территории цитадели. Привязывать портал к тронному залу я посчитал неправильным и направился к центральной площади замка. Пусть портал будет сформирован там, поближе к главным воротам. Внимание офицерам клана! Сейчас будет проложена портальная связь с новым замком под названием Веритас. Необходимо в кратчайшие сроки сформировать гарнизон и начать освоение прилегающей территории, а также заняться переброской тяжелой техники. Замок Веритас станет опорным пунктом перед началом штурма эпицентра. На манер системы написал сообщение в офицерском чате клана я. «Пэг, ответственным за всю логистику и инвентаризацию материальных ценностей, которые, несомненно, должны обнаружиться в замке, назначаю тебя». Уже лично написал другу я. «Принято, сделаю». Получил я лаконичный ответ. Дождавшись, когда первые сокланы начнут прибывать в новую цитадель, я устало кивнул прибывшему в числе первых Пэгу и перенесся в возгул. Надо попытаться осмыслить слова хаоса, потом немного передохнуть и отправляться на теневой план. Первым делом, конечно, я сдал демонический венец жрецу храма и закрыл висящий на мне должок. Теперь молодой царь Атлантиды может ничего не опасаться и спокойно заниматься развитием своего государства, но и клану приносить материальную выгоду, естественно. Мы не альтруисты и не готовы работать лишь за идею. Нет, помочь другу и союзнику — это всегда пожалуйста, — но долгосрочное сотрудничество должно быть взаимовыгодно. «И что ты обо всем этом думаешь?» спросил я Тень, когда без сил повалился в свое любимое кресло. «Может так случиться, что предтеча и система — это две противоборствующие мегацивилизации?» «Не знаю, Джей», — материализовав свою иллюзию, ответила Искин и заходила из стороны в сторону, имитируя на лице задумчивость. «Такой информации у меня нет» вроде все получается довольно складно но меня что то во всей этой истории все равно смущает но не стал бы хаос вываливать на тебя правду ведь ты можешь передать его слова другим а с учетом того что он не потребовал сохранить разговор в тайне получается именно этого он от тебя и ждет боги никогда не говорят всей правды будь то искусственные интеллекты созданные предтечами или же реальные разумные добившиеся большой силы так хаос соврал нахмурился я «Не совсем», — ответила тень. «Любую правду можно подать в нужном для себя ключе за счет разнообразных словесных уловок. Тут не договорить, там чуть исказить факты, потом выдернуть нужную фразу из контекста, и получится такая мешанина, что все сказанное будет практически правдой, но смысл перевернут с ног на голову». «Если кто и способен понять глубинный смысл сказанного, так это ты. Небольшая лесть не повредит, тень все же девушка». «Ты ведь у нас самая умная! Вот и разберись во всех хитросплетениях словесных конструкций и просвети своего нерадивого падавана!» «Вот ты издеваешься, а мне все равно приятно!» — улыбнулась тень. «И в мыслях не было!» — абсолютно честно ответил я. «Ты ведь знаешь это!» «Мне стало гораздо сложнее считывать твои мысли, Джей!» — призналась тень. «Ты действительно за последнее время стал значительно сильнее, а твоя ментальная защита охраняет разум от всех, даже от меня». «Ого, вот это новость!» – удивился я. «Почему не сказала раньше?» «А у тебя было свободное время, чтобы спокойно поговорить?» – усмехнулась тень. «Ладно, сейчас не об этом. Надо проанализировать слова хаоса и найти тебе замену». «Какую такую замену?» – не понял я. «Ты думаешь, я позволю тебе умереть, Джей?» Повернулась ко мне тень, и на ее прекрасном лице появилось гневное выражение, которого я ранее у нее никогда не видел. «Эмм...» — замялся я. «Так вроде уже все решено, и обратного пути нет — как-то неестественно, может, даже истерично рассмеялась тень. «Обратного пути действительно нет, зато вариантов добиться нужного результата явно больше одного». «Тень статус миссара можно передать только одним способом – посредством убийства текущего обладателя». «А вот и нет!» – гневно стукнула ногой тень. «Когда ты уже начнешь голову включать, Джей, вспомни разговор с зеркалом». «И чем мне это поможет?» – нахмурился я. «Зеркало уничтожено, и вряд ли в ближайшее время я встречу еще одно, да и не буду я соглашаться на подобные предложения». «Тебе и не надо соглашаться», – отмахнулась тень. «Думай, Джей, близится час, когда я покину твою голову, и тебе придется разбираться со всеми проблемами самостоятельно. Я не буду вечно приглядывать за тобой и оберегать от падений, словно малое дитя». Не на шутку разбушевалась тень. «Такой злой я ее еще никогда не видел». «Да что с тобой?» – вырвалась у меня, но по откровенно бешеному взгляду из кина я понял, что лучше бы этого не говорил. «Что со мной?» – чуть ли не прошипела тень. «Со мной как раз все в порядке. Это что с тобой, Джей? Это ты сдался, и вместо того, чтобы бороться, принял самое простое решение из возможных...» Уже не сдерживаясь, кричала тень. Она усилила эффект слов за счет корректировки своей иллюзии. Иски окутала себя ореолом темной энергии и исказила черты своего прекрасного лица, отчего мне стало жутко. Я смотрел на разъяренную ведьму, у которой на лице появилось множество язв, оголяющих белые кости черепа. «Ты сдался, Джей!» — повторила тень. «А потом еще и сделал меня соучастницей этого малодушия. Проще всего пожертвовать собой вместо того, чтобы продолжать борьбу». «У меня не было другого выхода!» — тоже взорвался я. Вскочив с кресла, я обрушил на тень свой гнев. «Думаешь, я хочу умереть?» «Думаешь, не хочу увидеть, как будет расти мой ребенок? Мне нужен был венец, а другого способа его забрать нет, и ты сама это знаешь». «Ты сдался не в тот момент, когда пронзил свое сердце кинжалом, Джей?» Печально проговорила тень, вернув себе привычный облик. «Ты сдался, когда смирился с этим фактом и даже в мыслях не захотел попытаться найти способ выжить. Ты смирился с тем, что умрешь, Джей. Вот в чем проблема. Именно этого и добивался хаос, когда отправлял тебя за венцом». Он знал, что ты не поддашься искушению. Ему нужно было твое смирение, чтобы ты безропотно шел к собственной смерти и даже не пытался искать лазейку, а она есть почти всегда. Слова тени выбили у меня почву из-под ног. Тень права, тысячу раз права. Я действительно смирился с тем, что в финале героически отдам свою жизнь ради спасения близких людей. Именно так поступали герои во множестве просмотренных фильмов, Но в реальном мире все гораздо сложнее. Тень не просто так намекала мне на разговор с зеркалом. Значит, разгадка кроется именно в этом. Как только появится возможность, я спрошу у Феррос, как можно создать зеркало. В полной тишине, которая воцарилась после слов тени, проговорил я. Спасибо тебе, тень. Не знаю, что бы я без тебя делал. Я уже не раз отвечала тебе на этот вопрос, Джей. Тепло улыбнулась девушка, и на душе стало гораздо легче. Тень вернула мне искру надежды на благополучный исход, которая практически угасла после разговора с зеркалом. И почему я вдруг решил играть по чужим правилам? Почему смирился с участью жертвы и добровольно положил голову на плаху? Хаос, того не зная сам, подсказал мне способ избавиться от статуса эмиссара, причем если сделать все грамотно, то я не нарушу нашу с ним договоренность. Неожиданно в голове словно лампочка зажглась. Это можно назвать просветлением, но за краткий миг разрозненные кусочки пазла сложились в цельную картину плана. Я знаю, как надо поступить». «Правильно мыслишь, Джей», – ментально сказала тень и очень выразительно посмотрела на меня. «Не озвучивай свои мысли. Незачем рисковать». «И ты готова пойти на такой шаг?» – не менее серьезно взглянул на подругу я. «Не просто готова, Джей. Я этого действительно хочу». «Для меня это будет оптимальным решением и откроет массу возможностей. Победить систему, не являясь ее частью, невозможно, Джей. Это можно сделать только изнутри». «Ты хоть понимаешь, насколько мизерен шанс провернуть такое дело под носом у сильнейших богов этого мира?» – улыбнулся я. «Вызов принят», – ответила задорной улыбкой тень. «Так, по-моему, говорится на Земле. Есть еще одна хорошая поговорка. Кто не рискует, тот не пьет шампанское». «Да будет так», — ответил я. «А вот теперь можно обсудить слова хаоса», — уже привычным, доброжелательным тоном продолжила тень. «Твоя теория имеет право на жизнь, но она не единственная. Система вполне может оказаться вышедшим из-под контроля предтеч механизмом, или наоборот, предтечи окажутся взбунтовавшейся расой, которая вышла из повиновения системы, а вся эта история становления и кровавое прошлое предтеч лишь красивой легендой. Важно другое». «Если предтечи и системы — это одно и то же, то мы в полной заднице», — озвучил я недосказанную мысль теней. «Верно. Но вот как раз шанс такого расклада после разговора с Хаосом стал минимален». Девушка с вызовом посмотрела на меня. «Мол, продолжай, у тебя теперь есть все вводные». «Хаос осведомлен, что я прибыл из другого мира», — начал загибать пальцы я. «Говорил о великой системе, о смертных, о шансе возвыситься», Значит, он явно в теме и многое знает. Это косвенно намекает, что он не искин предтеч, который просто отыгрывает определенную роль в виртуальной игре. Но он ни словом не обмолвился о предтечах. Словно их и нет вообще. Это значит, что боги являются бойцами системы, которые сражаются именно с предтечами. Просто боги закрытого мира еще не доросли до этого знания, а это значит, что системы и предтечи не могут быть одним целым. Это действительно две противоборствующие силы. «Браво, Джей!» – похлопала в ладоши День. «Я пришла к схожим выводам. Для нас не имеет особого значения, как так вышло, что системы и предтечи стали врагами. Мы, скорее всего, не сможем даже осознать, что это за силы, а уж сопротивляться им и подавно. Важно другое. У каждой из этих сил есть четкие правила, которые они не позволяют нарушать никому. Для системы важен баланс. Даже боги не вправе безнаказанно его нарушать». «Система идет по пути круговорота воскрешений, в который попадают захваченные ею души смертных», продолжил мысль тенья. «Упредтечь же основной постулат — это сохранность жизни. Они, созидатели и понимают, как это сложно создавать, а система просто пользуется результатом их работы, примерно как вирус в сложной системе, забирает себе часть ресурсов огромной сети и тем самым ослабляет ее». «И вновь верно, Джей», — улыбнулась тень. Это и будет твоим козырем на переговорах. Скорее всего, предтечи не имеют возможности самостоятельно обнаружить утечку. Слишком обширная сеть, в которой наверняка бесчисленное множество миров». «Но если я сдам предтеча Местери, они смогут залатать брешь в своей сети и заблокировать доступ к системе», — восторженно продолжил я. «И это деяние достойно награды», — закончила мысль Тень. «Похоже на план», — улыбнулся я. Осталось только воплотить его в жизнь.